Глава 24. На нас попёрли со всех сторон и попёрли грамотно через горные тропы, перевалы по удобным для спуска склонам. Были и прыгуны с метами. Они проникли в поселок незаметно, обесточили подстанцию, вырубили уличное освещение, вырубили почти везде, кроме моих владений, потому что хрен дотянешься до наших аварийных генераторов, как не старайся. В общем, диверсанты посеяли хаос. Точечно были атакованы усадьбы наших союзников. Попробовали ударить по штаб-квартире холдинга, а также по установки. Пока на улицах разгоралось пламя хаоса, с гор начали спускаться отряды головорезов. Хорошо организованные, бездоспешные, но отменно владеющие клинковым оружием. Кое-где вспыхнули постройки, которые мы не успели защитить знаками и печатями. Похоже, работал пирокинетик, затаившийся неподалеку. А еще каким-то совершенно непостижимым образом враги протащили крупный ударный отряд на северо-восточную оконечность долины. Там вообще никто не жил, не строил домов и технических сооружений, не отдыхал и шашлыков не жарил. Просто дикая местность. Густой лес, горный ручей, парочка мелких озер. До поселка далеко, ехать неудобно. В теории можно пробраться по узкому ущелью, но там ни один дирижабль не пройдет. Так или иначе штурмовую группу забросили. Десятки мехов, преимущественно турбированных, с парными дисковыми пилами. И вот эти ребята ломанулись к нам, расчищая себе циркулярками путь в зарослях. Собственно, отряды наших мехов именно туда, на северо-восток, и спешили, потому что там произошел крупный прорыв. Пока демон, отчаянно матерясь, принимал на себя командование общей группировкой и пытался восстановить хоть какое-то подобие порядка, я дал задание Байту Мусаеву переместиться через многомерность в центр поселка и начать систематическое истребление диверсантов, телепортирующихся в Красную Поляну. В помощь отправил еще нескольких прогунов. Выпустил из тайной комнаты гончую и велел патрулировать прилегающую территорию. Убивая, конечно же, всех, кто осмелится напасть на ангар или другие стратегически важные постройки. Вспыхнувший пожар взялись тушить криосы, в том числе из дружественных родов. У меня времени было в обрез. А Ольги пришло сообщение, что на севере разгорелась нешуточная сеча, причем с двух сторон работали еще и кинетики. Я велел разбудить Федю, запустить проектор и найти грёбаного пироманта, который перемещается по поселку и палит все, что хорошо горит. Включил мысленное управление Хорвен, чтобы перенаправить ее на новую цель в случае необходимости. А сам, прихватив Кусаригаму, отправился туда, где никто не ожидал беды — к воротам КПП. Знаете, все это дерьмо не казалось такой уж серьезной атакой. «Ладно, 30 или 40 мехов на севере – это мощная группировка, но для нашего союза не критично. Диверсанты и пирос – это просто неприятные упыри, они не создадут существенных проблем. Опять же, им придется действовать аккуратно, чтобы не навредить клановым ариста и ни в чем не повинным людям благородного сословия. Клановых придется обходить за версту». Иначе трубецкие сотрут девять родов с лица земли, даже не поморщившись. А что из этого вытекает? Основной удар следует ожидать со стороны магистрали. И еще вариант. С неба. У нас ведь нет противовоздушной обороны. И быть не может, спасибо инквизиторам. Спасти от высадки воздушной группировки могут исключительно прыгуны и я уже отдал демону распоряжение, чтобы придержал этих ребят на случай новой угрозы. С гор продолжали спускаться всякие уроды. Мелкими группами, которые сливались внизу в более крупные формирования и перли в поселок. На некоторых участках периметра уже завязалась рукопашная. Вот только мои противники укрепили группы вторжения парой-тройкой медберсеркеров. Один из прогунов доложил, что я прав. Со стороны Альпики движется колонна мехов, бронемашин с лезвиями в колесах, байкеров-копейщиков и тяжелой пехотой. По-настоящему тяжелой, с латами, ростовыми щитами, копьями и алебардами. Опять же, непонятно, кто у них во внедорожниках сидит. Ночь, фонари не горят, стекла с тонировкой. Передние мехи врубили дальние фары, вот и все освещение. Я связался через Ольгу с Матвеичем и выяснил, что из каббалистических ловушек он успел восстановить всё. Что ж, отлично, но я не думаю, что это будет слишком просто. А демон молодец. Пока я бежал к воротам, опытный вояка поднял в воздух один из наших дирижаблей и бросил в ущелье. Что интересно, там не было десанта, поскольку никто не пошлет кучу бойцов на верную смерть. Замысел открылся мне далеко не сразу. Ольга вела трансляцию. Все происходящее я видел глазами одного из своих прогунов Добравшись до первых ловушек, шедшие во главе отряда мехи стали что-то бросать по пути своего следования. Я впервые видел, чтобы мехи швырялись предметами. Нечто компактное, шарообразное. Эти штуки у них были закреплены прямо на бедрах и поясе. Достигнув асфальта, шары продолжали катиться вперед, выдвигая из себя шипы. Что-то артефактное, не иначе. А знаете, что самое хреновое? Катящиеся шары были довольно увесистыми, и на них стали реагировать наши ловушки. Открылись люки, хлынула вода. Около десятка шаров были моментально вморожены в асфальт. Но проблема в том, что они ничего из себя не представляли. Просто хрень для тестирования наших систем защиты. Вспомнились почему-то сталкеры, бросающие перед собой гайки, чтобы избежать различных аномалий в зоне посещения. Нашу ловушку грамотно вывели из строя. Гадство. Значит, у врагов хорошо работает разведка. Мехи не стали ждать полного срабатывания смертоносной каббалистики. Просто обогнули хрустящее, покрытое инием пятно да и тяжело ухая потопали дальше. Когда колонна шагателей миновала опасное место, подтянулись две бронированные тачки с прожекторами на крышах. Врубили прожектора на полную мощность и подсветили дорогу основным силам. Сперва проехали броневики с вращающимися лезвиями, потом байкеры. В последнюю очередь шла пехота, и бойцам пришлось разорвать плотный строй, перегруппировавшись в две цепочки. Все это происходило под прикрытием замыкающих мехов и одаренных, которые даже не думали вылезать из машин. Должен отметить, враги действовали технично. Я невольно восхитился этими тактическими приемами. Камнепад уроды обошли аналогичным образом. Накидали перед собой артефактных шаров, дождались, пока здоровенные камни не угробят весь мой новенький асфальт, уложенный в прошлом месяце, и начали огибать препятствия. В эти секунды к ним и пришло возмездие. То есть прилетел наш дирижабль, завис на достаточно большой высоте и сбросил смертоносный груз в виде стальных дротиков. Четко сбросил, аккуратно перебирающихся через каменные завалы мехов. Те оказались в неудобном положении, поскольку не могли быстро двигаться. Сам знаю, перемещаться по валунам, управляя двуногой механической громадиной, та еще задачка. И тут прилетели дротики, разрешенные, ибо никакого метательного оружия. Просто в данном случае на нас работала гравитация. И чем выше поднимешься, тем больше урон врагу нанесет ускорение свободного падения. А наши пилоты оказались очень хороши. И нужную бойную высоту набрали, и правильно все сбросили, и, маневрируя движками, не позволили ветру внести коррективы. Молодцы одним словом. «Я боялся, что с земли наших могут достать кинетики, но этого не случилось. То ли не было у противника сильных одаренных, то ли они везли к нам в гости геоманта. Я бы не удивился, если честно». Дирижабль, выполнив свою миссию, тут же поднялся еще выше и свалил в сторону Красной Поляны. Я же окинул взглядом результаты бомбометания. «Впечатляет. Стальные штыри прилетели с небес и нанесли моим врагам нехилый урон». Пробили насквозь добрую дюжину мехов, причем три из них огребли точно в кабину. В темноте я не видел, что случилось с пилотами, но их машины внезапно рухнули на колени, перестав двигаться. Значит, люди мертвы. Остальным шагателем поотрывало руки, заклинило ноги, повредило броневые пластины. Один из мотоциклов взорвался. Еще несколько оказались нашпигованными сталью, словно подушечки для иголок. Противопехотный броневик получил незначительные повреждения, но продолжил двигаться вперед. Хорошие штуки, надо к ним присмотреться. Минус у них только один, через завалы не переберутся. Что и требовалось доказать. Несмотря на устрашающего вида колеса и высокий клиренс, машины смерти встали как вкопанные. Собственно, как и успевшие проскочить мотоциклисты. Дополнительные преимущества камнепадов очевидны. Хо-хо-хо. Через завал перебрались мехи численностью с полсотни единиц. Часть из них выдвинулась вперед, в ущелье. Остальные получили приказ обеспечить прикрытие застрявшей пехоте. Тяжело вооруженные люди в доспехах начали аккуратно преодолевать нападавшие сверху валуны, что не могло не открыть окно возможностей. По приказу демона из ниоткуда возникли прыгуны-диверсанты, оснащенные каббалистическим оружием. Быстренько оприходовали человек десять латников и скрылись в черных тенях. Вопли, крики, хаос... Ну, вы знаете, все, как я люблю. Оставшиеся пехотинцы решили отступить, сбились в боевой строй, закрылись со всех сторон щитами и выставили копья. Их командиру больше не лезла в голову шальная мысль идти вперед. И это хорошо. Для них. Опять же, временно. Краткосрочное замешательство сменилось новыми приказами. Не знаю, кто у них там главный, но было принято решение разделиться. Основные механизированные силы двинулись вперед, рассчитывая ударить нам в тыл. А свою пехоту они тупо бросили, дескать, каждый сам за себя. Вот только любая атака в этом мире должна быть подкреплена аргументом в виде одаренных, желательно кинетиками или геомантами. А эти ребята ехали в бронированных тачках, которые тоже застряли из-за срабатывания нашей ловушки. И они не нашли ничего лучшего, кроме как выбраться из машин. Фантастические долбодятлы. Ну да, четыре меха задержали, чтобы прикрыть эту компашку. Четверо персонажей разного возраста и пола. Среди них даже одна женщина была, в темноте хрен разберешь. Достают они, значит, короткие клинки и осторожно продвигаются вперед, стараясь держаться спиной к спине. А это не просто, когда у тебя под ногами гигантские валуны. А еще из земли железки торчат, сброшенные из дирижабля. Приятного мало». Я так понял, чистых кинетиков среди моих оппонентов не было. Иначе они просто раскидали бы камни с дротиками и спокойно провели через ущелье все свое войско. Что ж, сами себе злобные Буратино. Один приказ, и в гущу событий на всех парах летит байт Мусаев. Через многомерность, а это считанные секунды. Мой прыгун меняет локацию, чтобы его не засекли, и ведет онлайн-репортаж с уже другим ракурсом. Тьма взрывается, крики, высверки стали, звуки падающих тел, мат, застывшие лучи прожекторов на крышах автомобилей. Мусаев, он рукопашник со стажем, заточенный под ножи короткие дистанции и вот это вот все. Так что никто из одаренных толком не успел сообразить, что это на них налетело. А потом все умерли. Мусаева перехватил демон и направил куда-то в центр поселка. Кажется, туда, где Федя обнаружил вражеского пирокинетика. Было забавно наблюдать, как один из турбированных мехов прыгнул на камни, развалил пару булыжников своим весом и начал размахивать вращающимися на бешеной скорости дисковыми пилами. Разумеется, пилы резали воздух, Мусаев был уже далеко. Тем временем основные механизированные силы девяти родов успели продвинуться в ущелье, забрасывая дорогу своими чудо-шарами. И не жалко им артефактов. Что интересно, ловушки перестали реагировать на вторжение. От слова совсем. Но я-то знаю, что Матвеич с Пупкиным не успокоились и что-то еще наворотили в ущелье. Тогда почему система дает сбой? Как так-то? «А нет, не дает». За очередным изгибом серпантина раздался дикий скрежет. Кусок асфальта под ногами передовых мехов сдвинулся, и те ухнули в яму, усеянную острыми штырями. Штыри за считанные секунды покраснели, раскалились до бела и вошли в корпуса шагателей, как ножи в масло. Эту картину я наблюдал уже не глазами шпиона, а глазами проекции, которую, по моему распоряжению, сюда перебросил проснувшийся Федя. Ольга мастерски переключилась с одной трансляции на другую. Блин, и когда они успели все это выкопать, да еще и под нормальный асфальт замаскировать? Вряд ли задания получили левые подрядчики. Значит, демон ухитрился арендовать спецтехнику, посадить туда своих ребят и организовать все в лучшем виде». И кто после этого не восхитится командиром моей гвардии? Что самое интересное, ловушка среагировала не на массу проходящих механикусов. Я вообще не понял на что. Тепло, движение, грёбаная техномагия. Это я в хорошем смысле. Минимум шесть мехов провалилось в яму, после чего сверху еще и плиты сдвинулись. Оставшаяся бригада, как водится, обогнула дорожное полотно с двух сторон — Причём каждый из агрессоров чуть ли не по отвесной скале распластался, чтобы ни на что не наступить и ничего не активировать. Впрочем, все это им не помогло, ибо в конце пути их ждал я».